Глава двадцать вторая. Слово коммуниста. В конторе совхоза гудел вентилятор и щелкали костяшки счетов. На стене приемной директора совхоза висела карта полей с флажками. Секретарша в платке подняла глаза и оторвалась от пишущей машинки. «К директору! Занят он!» «Государственное дело», — сказал Максим. «Телефон нужен срочно!» Словно по мановению волшебной палочки... Тотчас открылась дверь директора. «Максим Николаевич!» — воскликнул Уткин и сделал широкий жест рукой. «Мой кабинет для вас всегда свободен. Наталья Петровна, два чая». «Заходите, Максим Николаевич, вы же по делу участкового». Туманский зашел в кабинет директора, но садиться не стал. Сразу направился к телефону. Уткин услужливо отодвинул стопку накладных, подвинул ближе к следователю аппарат с диском. «Набирайте! Линия живая!» И крикнул. «Наталья Петровна, не влезайте! Пускай город держит!» «Скажите, пусть соединит с прокуратурой!» В трубке запищало, зашипело, затем раздался женский голос. «Прокуратура района, дежурная!» «Следователь Туманский, опергруппа. Прокурор на месте?» «На выезде, будет позже. Вам перезвонить по этой жирине?» «Да». Максим положил трубку. Уткин поставил перед ним стакан с чаем. «На кого охотимся, товарищ следователь?» Спросил он вроде как в шутку, но все же с хорошо заметным волнением. «На правду», — сухо ответил Максим. «И на подписку». Вошел делопроизводитель с папкой, встретил взгляд Уткина и бесшумно сдал назад. Минуты тянулись. За окном барабанил дождь. Телефон затрезвонил, ожил. «Котель!» — раздался в трубке ровный голос. «Слушаю». «Это следователь Туманский. Нужна санкция». «На что именно?» Коротко уточнил прокурор. Подписка о невыезде. Гражданка Петрова Надежда. Деревня Заречье, библиотекарь. Срочно нужна устная согласованность. Понял. Основание у вас есть? Достаточно для меры пресечения. Прямая связь с ключевым эпизодом, риск скрыться подтвержденные показания и временные несостыковки. Подробно все изложу в рапорте. В трубке короткая пауза. — Идите и работайте, — сказал Кутель. Санкции будет. Дежурному РОВД поставлю задачу. Ее привезут к вам не позднее, чем через три часа». «Принял», — сказал Максим и положил трубку. Уткин вскинул брови. «Привезут?» «Привезут», — кивнул Максим. «Через три часа, не позже». «Так», — Уткин вскочил, возбужденно потирая руки. «Я сейчас распоряжусь, чтобы подготовили комнату для допроса». «Не надо», — махнул рукой Туманский. «Учительская вполне сойдет». Тогда я распоряжусь, чтобы нашли машину для подстраховки, если РОВД застрянет. — А вот это дело! — кивнул Максим. — Наталья Петровна! — излишне громко закричал Уткин. — Шоферу скажите, пусть ЗИЛ подгонит к школе. — Позвоню, Игорь Серафимович, — отозвалась из приемной секретарша. Максим подошел к стене, на которой висела большая карта полей с флажками. — Свежая? — спросил он. — Вчера обновили. — А флажки что означают? «Даты уборки зерновых!» «Сумасшедший дом!» — проворчал Максим. «Половина дат уже просрочена. Разве всю пшеницу уже убрали?» Уткин, багровее прямо на глазах, подскочил к карте и начал дергать головой, пытаясь разглядеть все флажки сразу. «Я пошутил!» — усмехнулся Максим. «Я в этом ничего не понимаю. Сказал, что первое взбрело в голову». Директор напряженно хихикнул и вернулся за стол. «Жду санкцию!» — напомнил Максим, выходя из кабинета. — Постарайтесь как можно скорее. — Слово коммуниста! — заверил Уткин. — Работайте! Мы все сделаем! С Богом! — С протоколом! — поправил Максим и вышел в дождь.